Письмо 215-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1909 год, января 30 -го, Ясная Поляна. Владимир Григорьевич, ввиду того, что вы готовите для издания все мои писания и желали бы для этого иметь право свободно пользоваться и моими частными письмами к разным лицам, Всему удостоверяю, что в случае, если вы или те, кому вы при себе или после себя поручите продолжать это дело, нашли бы желательным включить в издание моих писаний те или другие из моих частных писем, кому бы то ни было, копии из которых имеются у вас или будут вами получены от меня или другими путями, то предоставляю как вам, так и продолжателям вашего дела полное право делать это согласно вашему или их благоусмотрению. Примечание первое. Даю вам это разрешение потому, что, предполагая, что некоторые из моих писем могут иметь общее значение, я уверен, что как вы, так и те, кому вы предоставите продолжать вашу работу, сумеют наиболее целесообразным образом воспользоваться ими. И потому еще, что вообще не признавая литературной собственности, я не желал бы, чтобы мои письма становились частной собственностью тех лиц, которым они адресованы. Лев Толстой. Примечание. Чертков еще при жизни Толстого начал готовить издание полного собрания всех сочинений Толстого и с этой целью собирал черновые рукописи, снимал копии из дневников и писем. По просьбе Чертковой было написано настоящее письмо. Конец примечаний. Страница 658 -я.